Женщина бросила на составленные стулья матрац. Воскобойников положил на него ноги раненого, увидел кровать с двумя солдатами в повязках и выбежал во двор за ворота. Что он делает? Офицеры дерутся за порядок, а он носит каких-то подстреленных разбойников. Он на ходу слухом искал для себя безопасного пути и почувствовал в правой руке заботу. Руказу дела, но понять, чего ей не хватает, мешали лихорадочные мысли. Из-за угла грянула команда Бегом цепью. Воскобойников кинулся в подвернувшийся двор, но из темноты его толкнуло сердитым окриком Кто? Он попятился и побежал дальше. Люди через форточки вглядывались из домов в плотнеющую темноту. В черноте дворов. Роился гомон, из калиток высовывались головы, мерещились руки, готовые схватить, увлечь, ограбить, задушить. Вдруг окликали: Кто идет? Воскобойников прижимался к заборам, машинально перекладывал из кармана в карман золотые часы, спохватывался. Да чего верчусь тут? А в голове складывался план бегства на дачу, а оттуда к пригородным садоводам. Не сидеть же в этом аду. Знакомые очертания дома Куклина завершили план. Вот-вот. Он шмыгнул мимо стоявших во дворе ломовиков в дом. Сам-то есть мое почтение. Мне бы наедине. Куклин, держась за бороду, провел его в свою комнату, выслушал и развел руками. Рад бы, душевно рад бы. а только время видите какое. Коней не жалко, а кто возьмется вести каждому боязно. Власть-то ведь окочурилась. Что вы говорите? Совсем? А кто стреляет? С этой стрельбы толку мало, — зашептал Куклин. Офицеры держатся еще, говорят, а только не выдюжить им куда-то. Так что сами понимаете. Воскобойников разжал в карманах кулаки, вынул из жилетки пачку сорокорублевых керенок, отделил от них восемь штук и положил на стол. По полторы сотни, с хвостиком, за подводу. А если случится что с лошадьми, беру убытки на себя. Но чтобы приехали до зари. Да научите людей. В лазарет везем, мол, или еще как. Буду ждать. И не подведите меня. Бубнов, Шатров, Арсентий и Таня с рабочими и солдатами проникли на широкий двор верного временному правительству полка, когда вооруженные роты уже двигались от казармы к воротам. Бубнов крикнул, берись за руки. Девять человек взялись за руки и цепью преградили солдатам дорогу. Товарищи! На кого поднимаете руку? За кого держитесь? Все ваши товарищи присоединились к рабочим. Роты сбились с четкого шага и остановились. Крики офицеров потонули в гуле. Тогда от казарм подбежал человек в офицерском плаще, вскинул руку. — Кого слушаете? Бей их! Кали предателей! И несколько раз выстрелил. Шатров выронил руку Тани и пошатнулся. По его щеке ручейком хлынула кровь. Таня перестала слышать голос Бубнова, выхватила из кармана рухнувшего шатрова, свернутый в трубку флаг, пронзительно крикнула. — Играй, Арсюша! И двинулась с ним на солдат. Флаг как бы распустился при звуках гармоники. Таня вскинула его выше. Вся власть советом. Закричала. — Не будьте предателями! Из строя в разных местах выбежали солдаты и отогнали офицеров. Один из них взял у Тани флаг, взмахнул им. — За мной! И тани на миг показалось, что солдаты заколют сейчас ее и Арсентия, вышибут из его рук гремящую гармошку. Она сжимала локоть Арсентия и не переставала звать, пока ее не охватила радость. Кучка солдат окружила офицеров, а остальные устремились за красным флагом. «Пошли — Пошли! Таня подбежала к шатрову и наклонилась. Он уже не дышал. Она быстро повела Арсентия. — Играй громче! Улица из окон, из дворов уставилась на солдат, повисла на них, пугала, тянула назад. Из-за угла показался отряд. Надо оцепить этот квартал. Тут засели. К Тане подбежал, одетый в шинель, Еремин. Здесь сейчас стрельба будет. Уходите. Не до песен. Мы ружьями допоем за вас. Скорей за угол. Арсентий и Таня взволнованно свернули в притаившийся переулок. Они широко шагали по мостовой. И на взращенном слепотою и подпольем языке Беззвучно разговаривали пальцами. «Ничего, пусть. Ясно. Чего там?» Вслух Арсентий обронил только несколько слов. «Ты уверена, что Шатров убит?» «Да, не дышит уже. Вот, наши идут». Открывшаяся из-за угла улица, казалось, двигалась в гуле шагов. К центру шли заводские и фабричные отряды. Над плечами людей... Подрагивали штыки, дуло карабинов, берданок, самодельные пики, и над всем трепыхались флаги. Арсен, как там? Офицерье там, с объем. Палка на ремешке мешала Арсентью. Он махал отрядом рукою, вскинув по-слепецки голову, светилом улыбкою и вдруг спохватился. Да чего же мы так стоим? Арсентий повесил на пуговицу пальто палку, вынул гармонику и запел «Вставай, проклятием заклейменный». В отрядах подхватили, и песнь вытянулась, перекатываясь в обе стороны, как окраинам и в гул нарастающей перестрелки. Арсентий и Таня двинулись среди отрядов, но сзади подбежала запыхавшаяся Женя и повлекла их на тротуар. «Скорее в комитет, там ждут вас!» Арсентий и Таня двинулись назад. Когда отряды прошли, Арсентию представилось, что позади лежит огромный каменный короб, в который буйно ворвались люди окраины и крошат застоявшуюся в нем тишину. Перед нерыдаем стояли мотоциклетки. У двери в комитет Ждали поручений нетерпеливые, быстроногие девушки и парни. Дежурили в комитете Кондратьев и Кожевников. Кожевников кричал что-то в телефонную трубку, а Кондратьев подсказывал ему. Увидев Арсентия и Таню, Кондратьев повеселел. — А, пришли, милые мои. А Шатров где? — Что? Убит? — Ну вот что. В городе мы, кажется, сегодня одолеем. Сотни-три офицеров, да всякие там прапорщики и прочие добро, барахтаются в разных местах. Это пустяки. А вот артиллеристы — это похуже. Они стоят в лесу. Туда прорвались эти временные правители. Там у нас есть связишки кое-какие. Надо к рассвету добраться туда и сломить влияние временных. Мы идем туда группой. Шагайте домой и ждите. Арсентий в волнении толкнул Таню. — Слушай, садись, пиши записку Маркову. Пиши. — Дорогой Савва Львович, наступил последний бой за нашу власть, за песни, за простор силам всех, кто с нами. Включайтесь поскорее, присылайте в Нерыдай певцов, музыкантов. Подпиши и пошли с кем-нибудь из ребят. Дома к Арсентию и Тане кинулись дети. Где они были? Почему нельзя выходить на улицу? Почему нет Васи? Кто стреляет? Голоса детей волновали Арсентия, и он бормотал. Одолеваем, одолеваем. За нами статьяны скоро зайдут. Говорить о том, что шатров убит, ему не хотелось. От Маркова прибежал паренек. При чтении записки Тане казалось, будто старик разряжает в нее и Арсентия Браунинг. Как он, Арсентий, его ученик, смеет звать его Маркова в кровавое братоубийственное дело? Как он после этого людям в глаза будет глядеть? Арсентий недослушал, махнул рукой. Брось, не понимает он, глух и слеп. Вскоре прибыл посланный из Нерыдая. Спускаясь по лестнице, Арсентий с улыбкой вслушивался в необычайную жизнь города. За воротами их обогнал незнакомый человек. Шел быстро, как бы спохватившись, вернулся и с руганью выстрелил. Таня с криком подхватила Арсентия на плечи, ощутила тепло крови и закричала выбежавшим из дома людям. — Берите, несите его. — Да я сам. — Что вы, у меня палка есть, — сказал Арсентий. — Вот только гармонику снимите. — Не надо, пустяки. Берите, берите. Арсентий на руках поднялся в дом и отмахнулся от плача Ивашки от слов Федоровны. — Что вы, бросьте, Ивась, пустяки. Вид заплывающего кровью плеча ожег Таню. — Не плачь, Вась, не плачь. Наши одолеют, наши отплатят за все, за всех отплатят. Она достала сверток белья, из которого Ивашка вырос, сунула рубашонку в принесенную Федоровной чашку с водой и все звала Арсентия, словно он был далеко. — Арсюша, Арсюша, нам к артиллеристам надо, Арсюша. Рубашонка на плече вмиг стала красной. Арсентий умолк, перестал слышать. Таня увидела под рубашкой рану, забинтовала ее, кинулась к двери. — Глядите тут, я сейчас, я скоро. В насыщенной звуками восстании темноте она растерялась. Перевязочный пункт далеко, а кровь идет. Кровью уйдет жизнь, а победа уже вот. Как же так? Арсюша, как же так? В памяти ее всплыла дощечка со словами «Доктор», мимо которой она чуть ли не каждый день проходила с Арсентием. Она выбежала за ворота и кинулась к дружиннику. — Идем скорее. — Ну как, тяжело? — Кровь идет. — Поймали того. Дружинник, задыхаясь, бежал за Таней и говорил. — Идейный гад оказался. Не говорит, кто он. Офицера в лес хотели прорваться. Да сорвалось. и с трех мест отстреливается. Домик доктора набух тишиной, но чувствовалось, что люди не спят в нем. Таня раз за разом дергала ручку у двери. Нутро домика жалобно всхлипывало звонком и цепенело. Дружинник поднял берданку и ложем стукнул в раму окна. Крак! Тогда за дверью раздался женский голос. Кто там? Отчаяние, нетерпение и злоба отпрянули от Тани. Голос ее прерывался, но то, как она выговаривала слова о пуле в плече, о крови, должно быть, взволновало стоявшую за дверью женщину, и она щелкнула ключом. «Входите!» В передней пламя свечи качнулась в руке женщины. Из-за распахнутой двери выскочил бородатый доктор и голосом, похожим на татаканье пулемета, зарычал на Таню. «Убирайтесь вон!» Сходите с ума сами. Вам мало было крови? Захлебывайтесь ею. Вон! Да я к мужу зову вас. Он слепой, — крикнула Таня. Знаю, обоих вас знаю. Песнями разжигали хамов. В глазах доктора была лютая ярость. Но женщина одной рукой оттолкнула Таню, а другой сняла с вешалки пальто и кинула его доктору. Иди! Доктор злобно сунул в рукава пальто руки, схватил с подзеркальника саквояж и еще раз будто выстрелил в Таню. Видите? Шаги его звучали каменно, враждебно. Свет выхватил стоявшего за дверью дружинника, и доктор шагнул назад. Под винтовкой к больному? Ни за что. Женщина сзади толкнула его в темноту. Иди! И закрыла дверь. Злоба сгустила в глазах доктора насыщенную боем ночь. Он вытянул руки и, как слепой, двинулся вперед. Таня взяла его за локоть. Вот сюда. И уверенно повела. Он сбивался с ноги, ворчал. Затем у него шевельнулось изумление. Почему женщина и так быстро ведет его в этой черноте? Он посмотрел на Таню. и ему почудилось, что от нее идет свет. Он стал различать столбики у тротуара, выбоины на мостовой, и пошел увереннее. К воротам своего дома Воскобойников идти не решился. Переулками прошел на церковный двор, к которому примыкал его сад, и затаился там. В саду во дворе было тихо, но этот забор... Сам велел поставить такой высокий и утыкать его гвоздями поострее. А теперь вот. Он нашарил выдавшуюся в заборе доску, стал на нее одной ногою, схватился за вершину забора и начал пригибать на ней гвозди. Со двора подбежали спущенные с цепи Буйко и Данила. «Кто там? Кто? Я, я! буйка, молчи! Я, Данила!» Воскобойников с усилием влез на забор и испугался. Данила был не один. — Данила, кто это? — Это я, я, Харитон Петрович, или не признали? Голос был знакомый. Воскобойников на руках спустился в сад, шагнул к стоявшему подле Данила человеку и удивился. — Василий? — Как же ты фабрику бросил? — Прогнали. И это чуть не избили. Тебя? За что? Опечатывать фабрику не давал. Кто там орудует? Сергей Власыч Гончаров, Синичка, а потом этот Шевардин, начал, его выбрали. Вот лютый, чистый пес. Павел Федорович ушел. А Гаврила Абакумыч, это что? Сказать даже срамно. Поначалу ничего был, а потом то вроде подлизываться к Сергею Власычу стал. Забегал, заластился, и все им иродом «Влад, Влад! Я свое, а он на меня и это. Молчание Данилы насторожило Воскобойникова. Он в тоске приложил к ноющему сердцу руку. Он, хозяин, шепчется в темноте. под кленами и ясенями, с дворником. Над домом в воздухе что-то вдруг произошло, и он вздрогнул. — Данила, что такое? Все подняли головы. Буйка тоскливо заскулила. По вершинам деревьев, по крыше сарая, по погребу, издалека побежала сначала розовая, затем мутно-багровая дымка. стала светлее. Где-то пожар. Взбесились все. «Электричество уже не горит. Никто не заходил? Вот и хорошо. А ты, Василий, ночуй с Данилой. Утром все образуется». В доме тревога охватила Воскобойникова с новой силой. Из комнат в сторону кухни шмыгнули горничная и кухарка. К добру принюхивались. Он в раздражении сбежал во двор, Велел Гнусине принести из кладовой пустые корзины, чемоданы, ящики, баулы, мешки. В темноте задернул портьерами окна, зажег свечи, подошел к телефону. В трубке было мертво. Он дул в нее, дергал вилку и принялся за дело. На пол из шкафов и комодов, из недр кожаных диванов полетели шубы, шубейки, пальто, костюмы, платья. Воскобойников разделил их, хорошие в одну сторону, поношенные в другую. Гнусина выполнял его распоряжение любовно, почти восторженно. Он брал вещи так, будто это были живые существа, и нежно, заботливо укладывал их. Дорогую посуду, настольные часы, серебряные статуэтки, столовое серебро он заворачивал в материи, в одежду и беспокоился. «Не, Харитон Петрович, к нельзя, помнется. Надо вот сюда, сюда, и войдет побольше. Вы только, Харитон Петрович, на народ не шибко. Народ он ничего. Зависть корежит его. Но он это опамятуется». Гнусина говорил убежденно. Вначале воскобойников слушал его со злостью, затем с удивлением, затем с радостью. он почувствовал в Гнусине опору, верного до конца преданного человека, и изумился. Почему раньше не обратил он на Василия внимания? Каждый день проходил мимо, считал его чуть ли не частью фабричных ворот, а он оказывается совестливый, бескорыстный, не пошел за другими, прибежал к нему, к хозяину, и старается вот. Гнусина словами грел сердце воскобойникова. Народ опомнится, Его Воскобойникова правду нельзя спрятать. Она солнышком красным взойдет. Воскобойников ощущал, что он не один в страшной ночи, что руки Гнусины это его вторые руки. Когда самое ценное было уложено, он взял Гнусину за локоть. Ты Вот что, Василий, я тебя не забуду. Связывай все, отвези на дачу и сложи в потайной тамбур. Ну, в шкаф тот в коридоре, помнишь? А оттуда все вон, а это туда. Вот, и оставайся там. Афанасий хочет домой, пусть идет. Я тебе паспорт его дам и деньги дам. Куклинские ребята на подводах с Зарей приедут. — Да набери себе в корзину, вон оттуда вещичек получше, а остальное Афанасию, Данили, кухарке с горничной отдай, то, знаешь, жену успокой. Все. Гнусина окунул руки в ворох вещей, перебрал их, схватил корзину, затолкал в нее старую шубу, костюм, две шапки, банный капот, несколько шуршащих юбок, фуфайку, жилет и еще и еще. Затем позвал Данилу, кухарку горничную, и торжественно объявил. — Вот все это на всех хозяин дарит вам. Воскобойников со свечой ошарил ящики столов, столиков, положил в карман жилета несколько попавшихся ценных вещиц, отвязал от кровати серебряные иконки и вышел в переднюю. — Ну, уже? Прибрать бы тут. Данила, кухарка и горничная забрали вещи и молча ушли. Даже спасибо не сказали, будто так и надо, отметил Воскобойников. Кухарка и горничная молча привели в порядок комнаты и накрыли простенькими скотертями столы. Воскобойников в тревоге обошел кабинет, вышел в переднюю, ошарил вешалку. И тут только ему ясно стало, что в правой руке весь вечер не хватало портфеля. В глазах его встали ворота, раненый коридор, в котором он положил портфель. Боже мой, что я сделал? Он с отчаянием поставил на подзеркальник свечу, вперил глаза в темноту столовой, и, стараясь мысленно пройти от своего дома в тот переулок, повел в воздухе пальцем. Я шел так, потом так, здесь свернул за угол влево, нет, вправо, а дальше, кажется, влево. Да-да. Потом из глубины дома донеслись шаги со двора лай-буйки. «Кто там?» — встревожился он. Это я, Харитон Петрович. Куклинские приехали. Приехали? Как же я прозевал их. По паркету забухали тяжелые сапоги возчиков. Воскобойников прошел в спальню и под портьерой припал к окну во двор. Данила махнул на буйку рукой, молчи. А выходило так, будто он разгоняет мглу, деревья, лошади и сараи. Выступали, из сумрака все яснее. Воскобойников поймал себя на том, что считает укладываемые на телеге вещи. Повел плечом. А как же с портфелем? И прислушался. Тихо. Может быть, я зря хлопочу? Он прошел к телефону, но трубка по-прежнему была глуха. Чу, кто-то идет. Он подбежал к окну на улицу и увидел идущих мимо вооруженных солдат. А портфель-то, портфель! Так это я в готовности, Харитон Петрович? Да-да, сейчас я дам паспорт и жалование Афанасию. Ты посмелее действуй, прикинься, если надо будет, что сопровождаешь вещи лазарета. Сговорись с возчиками, как и что. Ну, с Богом! «Жди там, я скоро явлюсь, и сразу спрячь вещи, как я говорил». Вещи были укрыты рогожами и привязаны к телегам. Пока телеги двигались по двору, по улице, Воскобойников переходил от окна к окну. Возчики шагали деловито, уверенно. Мысль, что они с Гнусиной могут завести вещи к своим знакомым, а потом будут плакать на мол, на нас какие-то, растащили все. Мысль эта сплеталась с мыслью о спрятанном на складе сырье, о том, что Абакумыч может выдать его. Когда телеги скрылись из виду, Воскобойников переоделся в домашнюю фланелевую рубаху, отыскал на вешалке фуражку, в какой ездил когда-то закупать для фабрики фрукты, запер кабинет и заторопился. Надо скорее, может быть, портфель еще сыщется. По небу кругами поднималась заря, но ее яркость, ее веселье привели кого-то в ярость, и он, бухая по земле тяжелыми чугунными ступнями, принялся гасить ее. Бух, бух, бух! Из глубины леса стреляла артиллерия. 1931-1936 годы. Конец книги. Декабрь, 1993 год. Звукорежиссер Марина Панфилова. Читал Владимир Сушков.